Глава двадцать восьмая. Темуджин сердито отер с глаз пот. Доспехи, которые сделал для него Арслан, были куда тяжелее, чем он думал. Ему казалось, что его закатали в ковер, и правая рука стала двигаться гораздо медленнее. Солнце уже взошло, и он с досадой увидел, что Юань даже не вспотел, хотя был в таких же доспехах. «Еще — Еще! — приказал Темуджин резким голосом. Глаза Юаня изумленно сверкнули. и он поклонился, прежде чем поднять меч. Он посоветовал Тимуджину носить доспехи постоянно, пока они не станут его второй кожей. Но даже через неделю после выступления на татарский улус они двигались слишком медленно. Тимуджин заставил своих людей упражняться по два часа на закате и на рассвете, в доспехах они были или без. Это замедляло продвижение шестидесяти воинов, выехавших из улуса кераитов, но Юань одобрял это решение. Без тренировок люди в доспехах уподобились бы черепахам, которых он видел дома, на родине. Они, может и не будут убиты первыми стрелами, но спешенные станут лёгкой добычей. С помощью корейских кузнецов Арслан сделал 5 доспехов. Вэнс держал обещание и дал ещё 10, оставив только один для своего личного телохранителя. Йоань сам назначил этого человека и прежде чем уехать, проследил, чтобы тот хорошо усвоил, что от него требуется. Тимуджин был в новых доспехах с чешуйками на длинной нагрудной части, еще одна прикрывала живот и пах, а еще две — бедра. Наплечная защита шла от шеи до локтя, и вот с ней у него было больше всего сложностей. Юань то и дело просто делал шаг в сторону и с легкостью уходил от его замедленного удара. Он читал намерения Тимуджина по тому, как тот двигается к нему. Молодой Хан перенёс вес на левую ногу, и Юанью гадал, что противник нанесёт удар слева направо, снизу вверх. Они дрались на острых стальных клинках, но пока настоящей опасности друг для друга не представляли. Юань был слишком опытен, чтобы ранить противника в учебном поединке, а Темуджин никогда не подходил слишком близко. В последнем мгновении Темуджин перенёс вес на правую ногу, превратив замах в выпад. Юань быстро переставил назад левую ногу, и клинок скользнул по чешуйке доспеха. Он не боялся получить рану, если удар противника не силён. К этому спокойствию надо было научить и тому Джина. На многие удары можно совсем не обращать внимания или отводить их без особых усилий. Клинок прошёл мимо, и Юань резко шагнул вперёд, и легонько стукнул тому Джина по носу рукоятью меча. Тот Джимик он резко выдохнул: "Ха!" и сделал шаг назад. «Еще!» — раздосадованно повторил Тимуджин и бросился в бой. Юань не успел даже занять позицию. На сей раз Тимуджин нанес удар сверху, высоко подняв клинок над головой и резко опустив его. Юань поймал меч противника своим клинком, и они с железным грохотом сошлись грудь в грудь. Тимуджин подставил Юаню под ножку, и тот упал на спину. Юань смотрел на Тимуджина, лежа на земле и ожидая следующего удара. «Ну!» Но... Что, ну, спросил Темуджин. Теперь я могу пронзить твою грудь мечом. Юан не двинулся с места. Не выйдет. Меня обучали драться в любом положении. И пока он произносил эти слова, одним ударом подбил ногу противника, и тот свалился. Темуджин вскочил, лицо его было напряжённым. Если бы на мне не висели эти тяжёлые доспехи, ты так легко со мной не справился бы, заявил он. Я застрелил бы тебя издали. Парировал Юан Или застрелил бы твоего коня, если бы увидел, что ты в доспехах. Тимуджин снова поднял меч. Запястья его ныли от усталости. Но он намеревался нанести еще один сильный удар, прежде чем сесть в седло и проскакать весь день. Но вдруг замер. «Тогда нам надо прикрыть и коней. Только голову и грудь». Юань кивнул. «Я видел такие доспехи. Железные пластинки прикрепляют к коже, так же, как на твоих доспехах». «Ты искусный учитель, Йоань. Я не говорил тебе?» — спросил Тимуджин. Йоань внимательно смотрел на него, понимая, что Тимуджин может нанести внезапный удар. В действительности воин до сих пор изумлялся, как этот Тимуджин позволяет побеждать себя снова и снова на глазах у своих людей. Среди дикарей это считалось унижением. Но Тимуджин либо не осознавал, что может потерять уважение людей, либо был равнодушен к этому. «Варвары! Странный народ!» Но они с жадностью схватывали всё, что Юань рассказывал им о новых доспехах. Ему даже нравилось обсуждать тактику с Темуджином и его братьями. Для него было необычно, что его с таким вниманием слушают молодые воины. Когда он охранял Вэньчао, то знал, что живёт для того, чтобы отдать жизнь за посла или в крайнем случае перебить как можно больше врагов, прежде чем его самого убьют. Те люди, что пришли вместе с ним в степи, тоже знали своё дело. и Йоаню редко приходилось поправлять их. А теперь ему нравилось обучать. «Еще раз!» — крикнул Тимуджин. «Я нападаю слева!» Йоаня улыбнулся. Прошлых два раза, когда Тимуджин предупреждал его, удар шел справа. На ход сражения это не влияло, но попытки сбить его с толку Йоаня забавляли. Тимуджин напал стремительно, быстрее, чем Йоаня ожидал. Правое плечо Тимуджина резко опустилось — И Юань поднял меч и слишком поздно заметил, что противник продолжает удар слева. Юань мог отвести удар, но решил позволить Тему-Джину кончиком клинка коснуться его горла. И Тему-Джин стоял, задыхаясь от восторга. — Это уже лучше, — резюмировал Юань. — Ты начинаешь быстрее двигаться в этих доспехах. Тему-Джин кивнул. — Ты ведь поддался, да? Юань позволил себе улыбнуться. — Когда будешь биться еще лучше, узнаешь. ответил он. Летя на полном скаку, Юань смотрел направо и налево, наблюдая, насколько хорошо братья этому джину держат строй. Упражнения длились целый день, и Юань оказался вовлечённым в отработку тактики общей атаки. Он скакал с притороченным к седлу луком, как и остальные воины, но в лучном искусстве шестидесяти воинов сомневаться не приходилось. Агрул дал 20 собственных ближних воинов. Это были люди крепкие и обученные. но войной не испытанные, и Тимуджин сразу же поругался с ними. Его собственные люди повиновались ему мгновенно и беспрекословно, а новички все время запаздывали. Неожиданно для себя Юань получил командование левым крылом. Этот пост обычно отдавали старшему воину, и Юань полагал, что командовать будет Хасар. Тот явно на это и рассчитывал. Юань перехватил злой взгляд, которым юноша наградил его, мчась не во главе, а рядовым воинам в составе своей десятки. После вечерних учений Темуджин обычно собирал их у костра и раздавал приказы на следующий день. Он включил Юаня в свой совет наряду с Дэлме и Орсланом и задавал ему тысячи вопросов. Когда китайский воин мог дать ответ, исходя из собственного опыта, все прислушивались к нему особенно внимательно. Иногда Темуджин качал головой, слушая Юаня, и тот понимал его опасения. Люди, которыми командовал сейчас хан, не сражались вместе в течение многих лет. Из-за такое короткое время он не мог научить их всему. Даже при милосердной дисциплине они так быстро не станут закалёнными воинами. Йоанн услышал два коротких сигнала рога Темуджина. Это означало, что левое крыло сейчас должно выехать вперёд, сделав строй косым. Йоанн обменялся с Хасаром взглядами, и обе группы из 10 человек прибавили ходу, чтобы перестроиться. Йоанн гляделся Исполнено было хорошо, и на сей раз даже воины Тагрулы услышали сигнал и повиновались приказу. Они с каждым разом действовали всё лучше, и Юани ощутил прилив гордости. Если бы его прежние командиры увидели его, то померли бы от хохота. Первый клинок Кайфына скачет с дикарями. Он хотел было посмеяться над собой, как поступили бы там, дома. Но почему-то сердце не лежало. Темуджин протрубил один раз. И правое крыло выдвинулось, оставив центр позади. Юань посмотрел на мчавшихся с мрачными лицами джелмеев и хачуна. Оба были в доспехах. Садники вокруг младшего ханского брата выстроились не очень ровно, но они на глазах выправились и помчались вперёд как один. Юань кивнул и с удовольствием стал ожидать предстоящую битву. Сзади ещё раз длинно пропел рок Темуджина, все дружно замедлили ход. Каждый десятник отдал приказ своим людям. Выносливые кони перешли на лёгкий галоп. Темуджин вместе с Арсланом выдвинули центр. Пока они перестраивались, Темуджин выехал вперёд и поскакал к левому крылу, дав им себя догнать. Лицо его пылало от возбуждения, глаза сияли. "Вышли разведчиков вперёд, Юань", бросил Темуджин. "Пока они будут обшаривать местность, мы дадим отдых коням". "Как пожелаешь, господин", отозвался Юань по привычке. И вдруг сам удивился своим словам. Он повернулся к двум молодым воинам, пожал плечами. Он слишком долго служил, чтобы менять привычки. Да и, честно говоря, ему самому нравилось создавать из варваров настоящее войско. "Таян, Рулах, пойдёте вперёд до заката. Если увидите, что там не только простые бродяги, поворачивайте назад". Теперь Юань знал всех воинов по именам, загнав их в память, что было уже личной привычкой. Те, кого он послал разведчиками, были из удальцов Темуджина. Они оба почтительно вклонились, проезжая мимо и подгоняя коней. Ян ничем не показал внутреннего удовлетворения, однако Темуджин, видимо, понял, что чувствует воин, и расплылся в широкой усмешке. "Боюсь, что вот этого тебе наставника не хватало", крикнул он. "Весна закипает в твоей крови". Наставник не ответил, и Темуджин встал в строй. Йон 2 года служил телохранителем в Энючао. Согласно присяге данной императору, он должен был исполнять любые приказы, получаемые от законной власти. Но в глубине души он признавал справедливость слов Темуджина. Ему не хватало боевого товарищества, хотя дикари ничем не напоминали знакомых ему воинов. Он надеялся, что братья Темуджина переживут первую стычку. Прошел месяц с тех пор, как отряд выступил из улуса кероитов, и в небе снова стояла полная луна. Оживление и азарт, царившие в первые недели пути, сменились мрачной решительностью. У костров велись уже не такие шумные разговоры, и разведчики были на стороже. Они нашли то место, где Тимуджин с братьями видели большую группу татар. Черные круги на траве разбудили мрачные воспоминания о людях, что тут стояли. Снова садясь в седло кочуунных асар, были особенно молчаливы. Ночь, когда они спасли Борты, глубоко впечаталась им в душу. А они не могли забыть заклинание Темуджина и тот свет, который вспыхнул вокруг них, когда они глотали мясо своих врагов. Братья не говорили об этом. Та ночь казалась бесконечной. Но когда наступил рассвет, они обыскали всё вокруг, стараясь понять, куда её увозили. Главный татарский улус не мог быть далеко. Остатки татарского отряда добрались бы до него утром и, борт, в лучшем случае, увидели бы родных через много месяцев, но скорее всего, они потеряли бы её навсегда. Эмджин потрогал лугли и недовольно поскривился. Они были холодными. "Разошлите разведчиков во все стороны", велел он братьям. "Пусть порыщут подальше. Если мы поймаем татар в дороге, то дело сделаем быстро". Татарский улус был готов к новому сезону. Возможно, они намеревались выследить удальцов, что беспокоили их всю зиму. Они шли с повозками, куда сгрузили юрты, и большими стадами, по помету которых можно было разобрать, далеко теперь татары и сколько их. Тимуджину хотелось узнать, как близко они подобрались к врагам. Он помнил ту опустошенность, которая охватила его, когда он лежал, слизывая с губ вражью кровь, и смотрел на спокойный татарский улус. слишком огромный, чтобы можно было напасть на него. Упускать их было нельзя. Тут никаких вопросов быть не могло. Темуджин пришёл к Тагрулу, как к человеку, у которого нет другого выхода. Тут было много людей, сказал Юань, оказавшийся у него за плечом. Китаец пересчитал круги и осмотрел следы. Больше сотни, о которой ты говорил Тагрулу. Темуджин поднял взгляд. Возможно, Не наверняка знать не могу. Йоин смотрел на человека, который вёл людей через дикие степи, чтобы убивать других людей, и думал, что надо было просить тут от отгруло 50 воинов, а не 30. Но в таком случае их стало бы больше, чем людей Темуджина, а это вряд ли пришлось бы по нраву молодому предводителю. Китаец заметил, как он перемешивает воинов в десятках, приказывает ему упражняться вместе. Все знали о ярости Темуджина, как и об удаче, сопровождающей его. Они уже смотрели на него, как на хана. «Понимает ли Тагрул, чем рискует?» — думал Йоань. Он тихо вздохнул, когда Тамуджин подошел к братьям поговорить. «Золото и земли стоят большего риска, если умело пользоваться этими рычагами». Вэн Чао открыл ему эту истину. Тамуджин кивнул братьям, в том числе и Тамуге. Младший получил самые маленькие доспехи, Люди в Энни-Чао были легки сложением, но доспехи все равно были велики мальчику. И Тему-Джин подавил улыбку, наблюдая, как Тему-Ге неуклюже повернулся к коню и стал проверять тремни и узду. — Молодец, братишка! — бросил Тему-Джин, проходя мимо. Он услышал, что Хасар фыркнул, но пропустил это мимо ушей. — Скоро мы их найдем, Тему-Ге. Будешь ли ты готов сражаться, когда мы помчимся на них? Тему-Ге поднял взгляд на своего обожаемого брата. Он не стал признаваться, что у него в животе затаился холодный страх, и не сказал о том, как устал от скачки. Он начал уже думать, что свалится с седла и опозорит всех. Каждый раз спешиваясь, он чувствовал, как затекли его ноги. Ему приходилось цепляться за коня, чтобы не упасть. "Я буду готов, Тамуджин", сказал он нарочито весело, но в душе его терзало отчаяние. Он знал, что его даже лучником можно назвать с трудом. А татарский меч, который вручил ему Темуджин, был слишком тяжёл для него. Под халатом Темугес спрятал клинок поменьше и надеялся, что ему удастся порубиться им. Однако мысль о том, что он будет на самом деле рубить и кровь потечёт по рукам, пугала его. Он не был так селён и безжалостен, как остальные, и не мог понять, какая от него будет польза, но не хотел больше видеть презрения в глазах Хасара. Качун зашёл к нему вечером, накануне выступления и сказал, что Борта и Оэлун потребуется поддержка в кераитском улусе. В действительности брат не хотел пускать младшего в грядущее сражение, но Темуджин отказался остаться. Если будет так, что понадобится помощь в улусе кераитов, тут и полсотни воинов не хватит. Оэлун и Борта оставались там, чтобы кераиты знали, Темуджин вернётся с обещанными тагрулу татарскими головами. Из всех братьев Только Тамуге не получил отряда. Вместе с Джолме, Арсланом, Йоанем и братьями у Тамуджина было шестеро командиров, как и нужно было. Тамуге понимал, что он еще слишком мал и неопытен в военном деле. Сев в седло, он потрогал острие ножа, попробовал его остроту. Он мечтал о том, как спасет братьям жизнь, и тогда все будут смотреть на него в изумлении и поймут, что он истинный сын Ясугея. Ему не хотелось отвлекаться от своих грез. И он вздрогнул, когда все двинулись вперед. Ощущая холод, похоже, больше остальных. Он заглянул себе в душу в поисках той легкой отваги, которую показывали войны, но не увидел там ничего, кроме страха. Разведчики обнаружили основные силы татар через два дня после того, как Тимуджин нашел место, где прежде стоял татарский улуз. Всадники примчались во весь опор и спрыгнули с сёдел, чтобы доложить Тимуджину. — Они в походе, господин! — выпалил первый. Выпустили передовых во все стороны, но войско ползёт медленно. Они идут по соседней долине, вон там. Тимуджин ослабился. Они выслали против нас 30 воинов, и ни один не вернулся живым. Наверное, они подозревают, что по соседству с ними есть какое-то большое племя. Хорошо же, если они будут так осторожничать, то далеко не уйдут. Он поднял руку, подзывая командиров. Те они видели его оживлённые переговоры с разведчиками и быстро подъехали, ожидая новостей. Скажите своим людям готовиться к бою, велел ему Джин, садясь в седло. Поедем как один. Равняйтесь по скорости на меня. Если кто нарушит строй, скормлю стервятникам. Он заметил, как ухмыльнулся Хасар и ожёг его взглядом. Даже если это будет мой брат Хасар, даже если мой родной брат «Стрелять по сигналу. Потом беритесь за мечи. Дружно ударим по ним. Если потеряете коней, просто постарайтесь остаться в живых, пока остальные не дорежут татар». «Пленных велишь брать?» — спросил Арслан. Тимуджин ответил, не задумываясь. «Если кто-то останется в живых после нашего нападения, я допрошу их вожака, чтобы узнать о них побольше. А уж после они мне не потребуются. Кровных врагов в свои ряды я брать не стану». Слова эти сразу разошлись среди воинов, как только командиры вернулись к отрядом. Они построили коней в ряд. Перевалив через гребень холма, они увидели татар, медленно передвигавшихся по равнине со своими повозками. Все как один пошли рысью устремляться к врагу. Темуджин заслушал вдали сигнальные рога. На ходу надеваешь этиву на лук и пробуй её. Открыл колчан, прикреплённый к седлу, достал первую стрелу. и тронул перье большим пальцем. Стрела устремится вперёд, прямо и верно, как и они.